Глава 41. С одной из этих чародеек мне не посчастливилось познакомиться гораздо раньше, чем планировала. Гномам, чтобы не вступать в борьбу с магами в капюшонах, пришлось отдать целый ящик, то есть примерно одну десятую часть груза. Утром ко мне явилась перепуганная Аннет и сообщила, что наши куры снесли сплошь голубиные яйца. Следом за ней пожаловал Дафур с вестью, что обоз гномов с луками для моего недожени Хаэлтона оставили прямо в Иритании, на границе королевского надела и земель рыжеволосой Калиды. Мы же не могли знать, каково ваше царственное мнение на этот счет, разливался соловьем начальник стражи номер раз. А вдруг бы вы запретили конфликтовать с Калидой? Ее даже покойный Кристофер побаивался. Перед полной луной заданию к ней никогда не отправлялись, только в новолуние, и то неизвестно, чем обернется. Как-то раз она вернула стражу обратно в виде поросят, тогда мы не досчитались половины. А был случай... Дафур уже хорошо изучил мою реакцию и сейчас поспешно отодвинулся на два шага. «Замечательно!» Какая-то лохудра распоряжается моим имуществом, организует препоны на дорогах, я распалялась все больше. Угрожает рассорить нас с верным союзником. Когда она платила налоги последний раз, ей отправили расчет. Не сомневалась, что демарш чародейки связан с Дараном. Он либо дал добро, что она выступила против меня, либо откровенно подначивал. Скорее всего, с ней он не отворачивал лицо в сторону, когда занимался любовью. Впрочем, накручивать себя дополнительно и не пришлось. В спальню шагнула Бригитта с озабоченным лицом. «Ваше Величество, там в гардеробной два ваших новых платья. Их ведь и привезли только вчера. Помните, мы доплатили за скоростной пошив? В общем, их погрызли мыши. Остались только косточки от корсета». Гномиха очень натурально всхлипнула. Видимо, наряд, который мы заказывали и для нее тоже, висел рядышком, и я могла ее понять. В кои-то веки девушка размечталась о чём-то, кроме кольчуги. Он думает, что я буду это терпеть. Его любовницы станут валять королеву, меня, в мышином помете, а мне сидеть в замке и шарахаться от каждой тени. Белоснежка упорхнула на очередное свидание. Балдур отправился в дальнее гномье поселение с инспекцией, поэтому не поддержать, не вернуть меня из пурпурных облаков ярости на стылую землю было некому. «Дафур, седлай вам Бодрила!» «Тьфу! Седлай скакунов! Зови вам Бодрила, приготовьте карету!» «И пару десятков гномов-стражников с боевыми артефактами!» Второй мой начальник возник незамедлительно, взъерошенный такой, опять на перинах кувыркался. «А сколько магов насчитали наши ребята? Нехорошо получится, если мы въедем в замок, и они встретят нас крепостными стенами», — призадумался он. «Тогда и артефакты не помогут». «Вряд ли», — Дафур по привычке потянулся к бороде, позабыв, что вместо нее у него теперь щегольская поросль. Зачем Калиде держать столько активированной магии? Собственный источник всегда ограничен. Она не ждет нападения. Подозреваю, что пустые рясы просто свалены в кучу в арсенале. Вамбодрил, не получив поддержки, грустно замолчал, а я помчалась приводить себя в порядок. Платье со вшитыми доспехами до середины бедра, или наоборот, доспехи, снабженные рукавами и пышной юбкой. Как ни странно, у королевы имелись, но особое внимание я заставила Бригиту уделить прическе. Она соорудила множество косичек, накрутила их повыше и закрепила прочной на вид сеткой. Так что моя голова и без шлема выдержала бы небольшой магический разряд или удар мечом плашмя. Гномиху я оставила слео, как и большую часть стражи. «Пора уже проверить гипотезу Балдура о том, что с магией у меня все нормально, и Эритания признала свою королеву. Но при условии, что речь не шла о мужской ветви карбюраторов, с которыми мне соперничать не под силу. Чтобы нашему отряду развить приличную скорость, я посылала разряда из кончиков пальцев на дорогу впереди. Лошади их боялись, но свернуть боялись еще больше». поэтому весь путь гнали так, словно их подталкивали со стороны хвоста. Через час мы уже стояли у подъемного моста через замковый ров. Внизу текла узкая унылая речушка, на первый взгляд не представляющая никакой опасности. Однако Дафур уверял, что при разливе она образовывала волны, сбивавшие с ног всадников. А вот что делать с закрытыми воротами? «Именем королевы откройте!» — горкнул и, позабыв воспользоваться горным. Уже набирала полные пригорошни своей голубовато-сиреневой силы, собираясь разнести бревенчатые створки, как они сами отъехали назад. При движении резьба в виде змей на них зашевелилась. Какой интересный зрительный эффект! Далее никто из гномов не торопился. Замелькали лучи, запускаемые из их артефактов во двор, но ни одного лишнего шага вперёд стражники не сделали. Интересно, почему в сказках моего мира гномы описаны как воинственные и не очень разумные создания? Я, в свою очередь, тоже тщательно зондировала вражескую территорию. Сначала не нашла даже намека на то, что здесь пользовались магией. Все сонно и тихо. Потом нащупала в глубине дома подозрительные резервуары, сейчас опустевшие, но в другое время энергия переливалась из них через край. Аккуратно обшаривала внутренним взором грубые, почти монолитные стены, касалась фундамента и самой земли, на которой стояла постройка. Мы неслись сюда так быстро, что я даже не успела оценить жилище Калиды со стороны ревнивым взглядом. «Ну, замок». Ну, со шпилями, башнями и бойницами Теперь ясно, что он выселся на этом холме века и века. Возможно, даже был древнее, чем тот, в котором обосновались карбюраторы. Странно. По сравнению с убежищем чародейки, мой дом буквально излучал потоки во все стороны. Гномы, Эмилия, Аннет, люди, увешанные амулетами, защитные чары по периметру. Это если не упоминать про аутбьюрген и прочие полезные в хозяйстве изделия. Однако, достигнув второго этажа, я будто обо что-то ударилась. Стена. Дальше проверить не выходило. Сердце пропустило несколько ударов. Я наткнулась на могущественную магию, которая вышвырнула меня вон, словно котенка. «Даррен здесь или Калида столь всевластна? Стоять у ворот больше не было смысла. Пора повернуть обратно и элегантно драпать, либо... Гномы, нервно поглядывая друг на друга, потянулись вперёд. Кони тонюсенько заржав тронули карету за ними. Так, приказ заходить отдал Дафур или кто-то другой?